Глава 23. В направлении старых знакомых. Мы успешно прятались от патрулей, пока мой резерв не восстановился. Теперь летели в направлении одного пригорода, куда призрак заказал доставку легких питательных батончиков. Они менее насыщенные и дешевле, но, судя по составу, вполне подходят нам. Более плотные версии, что могут съесть местные, мы не переварим. Банковские счета призрак не ломал, но у компании, которая принадлежала насолившему нам клану, мы успешно сделали заказ с оплатой наличкой при доставке. И призрак вмешался в телекоммуникационную систему, чтобы подтвердить заказ. Увы, духовные камни так просто заказать не выйдет. Все же недешевое топливо. Зато мы пополнили запасы герметизируемых пакетов, салфеток и прочей мелочевки. И вот курьер подъезжает к зданию едва живой мебельной фабрики, выгружает пластиковые пакеты из кузова небольшого колесного грузовичка. Рядом приземляемся мы. Добрый день! Мы за заказом! «Счет выставите на управление клана Дрейнберг, когда они реорганизуются», — сказал я, слезая с вингбайка. Переводчик, разумеется, был активен. Курьер, завидев нас, бросил в меня сумки и прыгнул на водительское сиденье. «Спасибо за оперативную доставку». Тот уже с визгом шин втопил по дороге. «Эх, а ведь могли чаевые кристалла маны выдать!» «Как все просто!» — хохотнула Мия, закопавшись в пакеты. «Отлично! Все нужное есть!» «Ага, пора валить!» Мы быстро затолкали еду и прочее во все доступные места, и грузовой кортеж снова отправился в полет на предельной скорости. Новости Меркса пестрели событиями вокруг клана Дрейнберг, на который напал соседний враждебный им клан. Сегодня они огромный кусок земли потеряют. Хоть людей в клане много и нанесенный нами урон в общей массе не столь значителен, но мы снесли голову и их силы в полном раздрае. Потеряют они свои позиции на верхах. А ведь всего-то надо было дать нам спокойно поспать и отпустить с миром, приняв подарок в виде определенных карт и информации. Однако они поняли, что мы летим к Дерусу и на разных разломах усиливали кордоны другие кланы. Приказом Канунга назначена кругленькая награда за живых или мертвых нас, так что летели быстро и больше не задерживались. Нам в лица светило, висящее невысоко над горизонтом, солнце. Немного неудачно, но особо не мешает. Мы теперь влетели в гористую местность и нас заметили. Вылетевшая на перехват группа из двух вертушек и трех вингбайков была обречена. Теперь во всю силу включилась Мия. Залп плазмы выбил ротор одной вертушки а запускаемые под усилением льдины и аккуратные выстрелы курсовой пушки в итоге повредили другую. Вокруг вингбайков нарастали внушительные формации, по нам вдарили серьезно. Но один вингбайк в итоге сбили плазмой, а людей на двух других накрыл коллапс на предельной силе. Что интересно, у этих броня была высокого класса и накрыл я их плохо, мою атаку пережили, но оказались оглушены. У нас завязался ближний воздушный бой, мы не пытались проскочить на скорости. Я соскочил с нашего транспорта и бросился на одного из выживших с мечом, пока контуженный пытался сориентироваться. Материализация дернуина, и я попросту снес его голову, Выстрел из игольника добил последнего. Призрак взял оба Вингбайка под удаленное управление, и они полетели за нами, насколько могли быстро, слегка отставая. Между скал показалась низина с разломом, которую охраняли люди. — Уйдите с пути или умрете! — объявил я через громкоговоритель. — Почему они такие несговорчивые? Придется ведь по их трупам идти. Аккуратно, их тут многовато, предупредил призрак. И у них ракеты. Знаю, попытайся взломать наведение и отправить их в разлом. Тут стояла миниатюрная зенитка на кузове приземлившегося сейчас Ховера. Из этого осколка иногда вылетала всякая агрессивная дрянь, поэтому его охраняли с такой техникой. Но сейчас она целилась в нас. Мы скрылись за скалами. Выстрел игольника уже сбил одного летуна, метавшего в нас молнии. Что ж, это их выбор. Если не хотят открыть дверь, войдем через стену. Любимый девиз десантников. Я оставил Вингбайк под ответственность Мии. Сам же с охлаждаемой плазменной пушкой на руке обрушился на головы обороняющихся, пролетев сквозь купольный щит. Призрак аккуратно примостился около зенитки, пытающийся сбить вингбайк, и я старательно перетягивал внимание на себя. Вакуумный взрыв снес защитников, сгрудившихся под щитами, около разлома. Они даже догадались сделать герметичный щит, но предварительный выстрел пушки и моего бурана его попросту перегрузил. Меня накрыл огненный шторм и пара ледяных ножиков, прилетевших аж со сверхзвуковым хлопком. Пришлось снижаться и прятаться за корпусом броневика, сбив плазмой летающего. Благо их тут куда меньше, чем в Элионе. Нас догнали два трофейных вингбайка, шедших на таран, лупя курсовыми пушками. Они снесли еще нескольких людей, которые не смогли уклониться. Призрак в это время взломал управление зениткой. Та опустилась и длинной очередью убила огненного мага, уже заряжающего новую атаку, а следом выпустила весь боезапас ракет по разным траекториям в разлом. Там, несомненно, тоже была засада, и совать в нее голову крайне рискованно. «Сдавайтесь и бегите, кому жизнь дорога!» Снова крикнул я. Собственную зенитку они уже разламывали, и призрак отлетел, стал передавать информацию о поле боя. Ко мне, почти стоящему на земле около броневика, Приближался хороший скрытник. Наведение пушки, выстрел, человека разорвало. Многие действительно стали убегать после столь ураганного и разрушительного захода. Мия, наконец, смогла приблизиться. Я же выскочил к убитым коллапсам людям, стоявшим у разлома. Пушка отправилась на свое место а я подхватывал уцелевшие гранаты и, летая вокруг разлома, перекидал все в него. «Все, входим, щиты на максимум», — решил я. Мы аккуратно влетели в белое сияние. «Ха, как я и думал, тут перед ним поставили силовое поле, чтобы в него врезались». Увы, ракетный залп и связки гранат попортили технику, уничтожив почти все сегменты щита, и вокруг, разумеется, много трупов. Живые есть, но волю к битве растеряли, а потому мы отправились в быстрый полет. Конечно, жалко убивать столько местных, но они преграждали нам путь, увы. А теперь вокруг желтоватая атмосфера и обычная на вид леса. Воздух токсичный и ядовитый именно из-за пары видов растений, что Меркс планомерно истребляет. Мы даже издалека увидели команды, выжигающие цветущие кусты и один вид высокой травы с огромными розочками листьев и кисточками соцветий размером с человека. Сбежали. Облегченно сказала Мия: Так себе опыт знакомства, если честно, а мы хоть оставили сообщение? Ну, пока летели, я в сеть закинул объяснение, ответил я. С фоткой себя в броне в качестве доказательства, видео и данные газоанализатора приложил. Поверят или нет, их проблемы, но хотя бы что-то в свою защиту сказали. Уже не просто залетные злодеи, а еще призрак скачал у них всякого, сейчас разбирается, но пока ничего полезного. Но теперь, думаю, сначала в Дерус, а оттуда уже в Илион. Знаешь, чувствую я, мы еще по пути интересный осколок найдем. Маловато артефактов собрали, как по мне. Ой! Теперь точно найдем нечто интересное. Когда подобное говоришь, оно обязательно сбудется. А пока мы на недосягаемой для местных скорости долетели до другого разлома. Тут никто не дежурил, да и устройств стабилизации у местных нет. В осколке никого не было, и я со спокойной душой схлопнул разлом коготками». Мия же глазела на то, куда мы попали. Мы сейчас висели над океаном, ощущая гравитацию лишь в треть от нормальной, а вот кое-где из воды выходили столбы, что ветвились сетью воздушных рек. Местами появились полностью изолированные озера, сферы вроде прошлого океана. В них иногда влетало немного воды извне или напротив опадала вниз. Вдали от нас имелся этакий гравитационный поток, из-за которого вода непрерывно засасывалась вверх, а потом спадала вниз водопадом. Большая часть воды осколка парила в воздухе, почти скрыв небо. «Согласен, красиво!» — кивнул я. Но сначала окунемся, смоем остатки прошлого осколка и чуть сполоснем вингбайк. Мия кивнула, стоило немного помыться и побрызгать водой на наш основной транспорт. Пригодность дрона к влаге вызывала опасения, но то, что он грязный, не столь важно. Теперь мы в меру неспешно летели по осколку между потоками воды. Гравитация постоянно скакала в разных направлениях, но мне было норм. Призрак еще и дроном рулил на ручном управлении тягой, а вот Мия... «Как-то мне... Можем остановиться!» – прохрипела она, и мы так и поступили в удобной точке с гравитацией вниз. «Спасибо!» «Потерпи немного, посмотри на рыбок, гляди, какие!» Я указал рукой на реку над нами, где плавала стайка ярких оранжевых рыбок. «Эйгон, я боюсь даже представить, что чувствуют пилоты истребителей, если им здесь хорошо!» Мия едва глянула на красоту. «Ну ладно, останутся записи». «Да, бывало всякое. Допустимые маневры, превышающие порог компенсатора». Иногда так приходилось летать постоянно, в безумной пляске, крутясь во всех осях. Те, кто не может натренироваться и привыкнуть, уходят в пилоты более тяжелого флота, но там столько людей не нужно, мест меньше, или же в пехоту, но мне всегда подвижность нравилась. «Может быть, я тоже привыкну, но позже» а рыбки и правда красивые. Лучше закрывай глаза. Проблема еще и в том, что мозг соотносит изменение вектора тяготения с картинкой, и оно не вяжется. Хорошо, но пока посмотрю. Соленая голубая вода блестела и переливалась, бликуя на солнце. Живописный осколок. Все осколки с хаотичными гравитационными искажениями живописные. Вот на расстоянии вытянутой руки плавают водоросли. Носятся мелкие рыбки. Крупные тут не приживаются. Негде им. Еще есть что-то вроде ленточных червей, закручивающихся спиралью, и каких-то креветок. Красота! Много же мы привезем с собой записей. Призрак уже пустил мощности прихваченных вычислительных блоков на сжатие информации более эффективными кодеками. Когда Мия отошла от пляски гравитации, мы продолжили движение воздушных рек и озер. Тут нашлось два разлома, и мы выбрали тот, что с вулканической жарищей в плюс 400 и знакомой мне кристаллизацией. Чтобы не пережарить еду, навешенную на вингбайк, включили атмосферный щит, захвативший и дрона. Пришлось лететь медленно, охлаждая пространство вокруг себя. Призраку это тоже не проблема. Внизу лава, кислород весь давно выгорел. Всюду, где она застыла из-за смещающихся зон нагрева, блестит кристаллизовавшаяся вулканическая порода, Весь осколок стал почти ровным, расплавившись, так что разлом нашли быстро. Ночная пустошь, контрастный душ. Только в небе постоянно переливалось нечто вроде северного сияния, создаваемое вечно носящимися там потоками пучков электронов и протонов. Атмосферное давление в осколке почему-то было низким что также способствовало возникновению эффекта. «Красота!» Вот теперь Мия была довольна. Даже доверилась силовому полю, сняв шлем ненадолго, чтобы без помех поглядеть на пляску зеленых огней в небе. «Почему им повезло такие красивые осколки рядом иметь?» «У нас тоже есть красивые!» Просто они рядом, и потому неинтересно. Ладно, не теряем бдительности и надеемся, что выскочим на кого-то из Деруса, глубоко вошедшего в осколки. И потом... Да, много материалов для голографических комнат будет. Мы полюбовались на завораживающую пляску огней. Призрак тоже немного повисел рядом, смотря на это дело. Но теперь три разлома. Из одного проверочный дрон не вернулся. Голову решил на всякий не совать. Из двух других первый вел в мирок с органическим трешаком и уходил не туда, куда нам нужно. А за вторым обнаружился зеленый лес. «Что это за осколок?» — не понял я. «Есть идеи». «Может, и Дерус? Просто пока с их стороны не нашли, — протянул призрак. Хотя вероятность столь дальнего перехода ничтожна. Сложно определить, нужно самим разведать. Но выглядит мирно. И поспать сможем, слишком длинный день. Пошли сейчас. Влетели внутрь, пытаясь определить, что здесь за осколок. Фон маны весьма низкий. Искажение не фиксируется, кислород слегка повышен, но в общем атмосфера идеальная. «Командор, срочно назад, ля!» Призрак осекся, когда вокруг нас засиял портал. «Вот и полетали, видимо!» Пока я не понимал, о чем он. Мия сзади ерзала, явно напугана. Я же знал, что сопротивляться уже активному пространственному переходу идея смертельно опасная. Да и не помешаем мы ему. Вспышка белого света, мелькнувшее чувство невесомости, столь привычное по магии пространства. Темнота. Обычная темнота. Тут есть рабочий портал. Из минусов мы в зале приличного размера, заваленном трупами людей разной свежести и состояния. Темнота не кромешная. В потолке местами имеются артефактные светильники. Правда, многие сломаны. Включившиеся прожектора высвечивают серые стены. «Не нравится мне это!» – пробормотал я. «Хотя кому понравится?» «Эй, железный дровосек, а ты куда делся?» «Эм, тут такое дело? Ладно, это будет занятно». Мия включила фонарик, начав осматривать большую комнату, в которой потолок был как-то низковат. Мы едва поместились, левитируя над дроном. «Эйгон, мне страшно!» — голос Мии дрогнул. «Все эти люди...» броня Деруса или Меркса. Их тут десятки, больше сотни, наверное. И самое неприятное, что опасности я не наблюдаю. Я цыкнул, и тут перед нами появился кривой иллюзорный экран с надписями на древнем языке. Именно иллюзорный, чистая магия и, подозреваю, магическая алгоритмика только лучшие артефакты могли пережить такой срок. Я прочту. Приветствую, претендент, я Мимир, апостол, величайший из богинь, Лилит. Мир разрушался, и я услышал последнюю просьбу покровительницы собрать все, что осталось, спасти людей, если кто-то выживет. В мире, что крошился, могли погибнуть все, но я верил в лучшее, ведь появляются врата между его частями, а потому мы стали строить здесь величайшее убежище, новый дом для людей. Но этот мир мал, он не выдержит многих, всех страждущих. А потому я создал испытание, что должно выявить лучших. Те, кто достоин передать свои гены потомкам. И только достойные смогут поселиться в прекрасном убежище, что я создавал для вас. Когда прочтете это, коснитесь одного из терминалов испытания и начните интеллектуальный тест. Ведь интеллект – самое главное в человеке. Обязательно попробуйте. Лишь после провала можно отказаться, и тогда вы сможете уйти по выделенному коридору. Но даже не пытайтесь нанести вред моему творению или будете устранены как вредоносный элемент. Хм, это что за бред? Последнее уже от меня. «Глазам своим не верю». То есть апостол Лилит построил убежище для выживших в осколке, где очутился, но за вход требует пройти испытание. Мия говорила так, словно это я тут умалишенный, а не этот Мимир. Кстати, имя не настоящее, уверен на все сто. Взял звучный псевдоним. «Мия, не говори так, как будто я эту чушь придумал. Но что-то мне не нравится число умерших людей. Тут целый ангар, заполненный трупами. Призрак, а ты куда делся?» Э, меня не перенесло». «Как так?» «Видимо, портал нацелен только на людей. Разумеется, сдернуть вас с оборудования он не мог». Я нашел информацию об этом осколке. Данные были собраны парой запущенных внутрь автоматизированных дронов. Все вошедшие люди неизменно пропадали. Кто пытался сопротивляться телепорту, погибали из-за его искажения. Этот осколок в Дерусе назвали ложный оазис. За то, что выглядит тихо и мирно, но несет смерть. Будь у них дроны с скинами, они бы узнали больше, но так лишь отдельные фотографии. В общем, смотрите. Благо сигнал проходил легко. Призрак показывал нам группы одинаковых домиков. Весь жилой комплекс обнесен забором с оборонительными вышками. Есть центр с явно нежилыми зданиями. И вдали какой-то промышленный блок. Все, конечно, в разрухе и зелени. Из всего этого выделяется два целых здания. Находящийся в самом центре миниатюрный дворец в стиле минимализма, но с башенками и большая коробка, почти ушедшая в землю, судя по всему. В ней мы и находимся. «Так, а как он все это построил?» Видны обломки древней тяжелой техники. Видимо, рядом был продвинутый автоматизированный промышленный узел. Наверняка к нему прилагалась и группа людей. Осколок маленький. Полагаю, тут всюду рабочая портальная система, что всех пришедших из разломов людей насильно телепортирует на вашу позицию. Сверхнадежная система. Все на чистейшей техномагической артефакторике, без компьютерных систем и электричества. Монстров оно не трогает, они тут свободно разгуливают. Меня, собственно, также за человека не приняло. Если судить по разрушенным оборонительным системам, всех остальных вторженцев раньше устраняли. Но приходящие монстры в итоге уничтожили все, что их атаковало. Я почесал щеку. Как интересно. Но почему эти люди не выбрались? Нерешительно сказала Мия. Тут огромный зал. Я больше скажу, смотри. Призрак передал приличное число остатков людей снаружи и какое-то сломанное устройство что подергивалось явно в попытке сдвинуться. Тут был уборщик, но вышел из строя. Причем тоже чистая артефакторика. Правильнее называть его големом, а не роботом. О да, странный механизм движимой силовой магией. Иногда контролем материи с магией изменения чтобы на ходу перестраивать форму адаптированного материала. Только создать функциональный мозг на чистой магии сложно. Совсем что сделал этот псих, его можно назвать мастером артефакторики. Это нестандартные технологии древних. Я скривился. А теперь главный вопрос. Почему все умерли? «Неужели система обороны внутри комплекса такая страшная, что никто не смог крышу проломить?» Призрак в это время подлетел сверху, аккуратно все исследуя. «Не знаю, зачем ему это, но тут все зачаровано. Судя по всему, оборона именно настолько страшная, С силовым методом никто не выбрался». Но почему никто не прошел испытание? Или прошел, но открытие выхода не сработало? Судя по поверхностному анализу, в этих домах никогда не жили. Есть только один способ проверить. Я цыкнул, не без удивления, оглядывая зал. Сколько же людей здесь полегло в ловушке? Что-то нечисто с этим испытанием а ты не можешь снаружи сделать что-то, и проверь то здание в центре. Призрак полетал вокруг этого приемного комплекса, видел и почти целиком ушедшие под землю двери, что очевидно должны были нас выпустить. Потом перелетел к тому дворцу с минимумом окон, и те немногие были сделаны из зачарованного магического кварца. Внутрь никаких дырок. Даже вентиляция надежно защищена. Видимо, на складе были в основном магические материалы. И имелись станки, что могли автоматически зачаровывать. Тон призрака был задумчивым. Но зачем такие материалы пускать на домик? И нет, попасть внутрь не могу. «Если достаточно много раз польнуть плазмой, защита сдаст. Но я потрачу многовато энергии и на перезагрузку взять не смогу. Ну-ка!» Он отлетел подальше и польнул магией света. Щиты вокруг здания сразу усилились. Наружу начали бить волны пламени и молнии. Некая система наведения обнаружила призрака и стала бить по нему. И еще по паре бегающих недалеко слабых монстров. Но если наш незаменимый товарищ был далеко и магия до него просто не доставала, то зверушек пожгло. Вскоре волна артефактных атак прекратилась. М да, а чем все это питается?» Столько лет прошло. Полагаю, фон в осколке должен быть выше. В землю закопали целую сеть поглотителей. Призрак наконец метнулся к комплексу вдали и нашел старые сломанные техномагические станки. Склады оказались пусты. Тут ничего полезного, но применение чистой артефакторики с укреплением материалов и правда продлевает жизнь комплекса. «А что нам делать?» — подала голос обеспокоенная Мия. «Системы защиты того здания мощные, и, видимо, на случай буйных посетителей тут тоже. Попробовать пройти испытания или быть достаточно буйными?» Я подсокал. При достаточной силе я должен пространственными когтями прорезать стены или потолок. Вопрос в том, не убьет ли нас раньше, но любой запас энергии можно просадить в ноль. Если ты не можешь добраться физически до ядра этого дерьма, то можно сначала разрядить защиту. Этим я, пожалуй, займусь. Может, пальну и по вашему зданию? Думаю, оно будет защищаться наружу. Я пораскинул мозгами и согласился. Приготовил коготки с тенью, чтобы сразу начать прорезаться наружу в случае проблем. Призрак пальнул. Система обороны также среагировала на прямую угрозу. Убив пару мелких животных рядом, и вызвав небольшой пожар. Но у нас все оставалось тихо. Я буду периодически атаковать с внешней стороны. Когда накопители сядут, вы сможете безопасно пробиться наружу. Поищите пока что-то полезное среди тел. Мы с Мией переглянулись и усилили освещение. Мародерить это не круто, но в нашей ситуации можно. «И все же меня волнует, почему никто не выбрался», – беспокоилась Мия. «Вероятно, сломана логика испытания», – предположил я. «Вопрос в том, что оно из себя представляет. Видимо, тут где-то миниатюрные иллюзорные экраны с кнопками. Вопрос в том, зачем все было проектировать таким образом» почему он возомнил, что может в такой форме решать, кому жить, на основе какого-то экзамена, тем более если у него полно свободного места было. А еще я бы хотел узнать, что стало с ним самим и, полагаю, группой помогавших ему людей. «О, смотри!» Мия вытащила из кучки пустых скорлупок брони Вполне целый меч, еще и с гербом герцога Гранд. Отнесем это в Дерус, думаю, владельца заинтересует. Но как они все умерли, силой выбраться явно тоже пытались. Но никаких ожогов на трупах нет, магии тени, видимо, внутри бьет. Наверняка, согласился я, раскидывая сломанные игольники, и пытаясь найти целый коммуникатор. Мия в это время стала загружать найденное в дрон, который приземлили, дабы не тратить заряд. Я и сам нашел парочку мечей и целиком артефактную пушку, что явно еще действовало. И щитовые артефакты, даже достаточно новый двигательный блок из Деруса, живой. В общем, нужно решать, потащим ли мы это, но потом разберем. Грузоподъемность Вингбайка большая, и полную его скорость мы пока все равно не развиваем. Призрак снаружи с небольшой периодичностью постреливал по коробке. Увы, на слишком слабую атаку оно не реагировало. У нашего помощника кончился резерв. Придется ждать. И вот тут я коснулся пьедестала с каким-то кристалликом, и сознание поплыло. «Песец! Я понял, как устроено испытание. И это плохо!»